Глава 1. Похищенный. Приветствую тебя, мой дорогой друг. Я скучал по тебе, ибо тот, кто однажды взял в руки мою историю миров, становится поистине близок мне. Сегодня я отведу тебя в неизведанный мир. Доверься, эти приключения будут увлекательны. Ты познакомишься с героями моей истории и, возможно, кого-то узнаешь в будущем лично. Эйра оглянулась на мужа. Он стоял рядом с заказчиком и что-то рассказывал ему. По лицу их клиента трудно было понять что-либо, но Эйра ощущала его восхищение. Планета и впрямь получилась изумительная. Арнольд создал слаженное миру устройство, умудрившись вместить и точно рассчитать в проекте все желания заказчика: двойное солнце, пять лун, зоны вечного мягкого лета и вечного холода. Ей, как дизайнеру, тоже пришлось повозиться. Клиент хотел, чтобы пейзажи были выдержаны в одной палитре. Если это красный пейзаж, то всё только в оттенках красного, от воды до растительности. Причём ему нужно было, чтобы цветовые зоны переходили друг в друга в соответствии со световым спектром, а пейзажи органично менялись. Все пять лун с поэтичными, по мнению заказчика, названиями: Хрустальная, Аквамариновая, Золотая, Серебряная и Бронзовая, должны были быть тоже выдержаны в соответствующих гаммах и пригодны для обитания. Сейчас они как раз находились на одной из них. С Хрустальной луны, как впрочем и со всех остальных лун, открывался просто потрясающий вид на восходящую планету. Эйра любовалась пейзажем и прислушивалась к щебетанию тонда. Они впервые оставили сына одного на попечении школы. До этого в поездки они отправлялись только по очереди. Но на сдачу объекта пришлось лететь вдвоём, а процедура занимала не одни сутки. Супруги не сомневались в школе. Дети для дайрианцев такая редкая ценность, что за тонда точно будет надлежащий присмотр. Просто планета, над которой они работали, находилась так далеко, что Эра физически ощущала задержку в передаче чувств и мыслей. И это её напрягало. Но пока всё шло хорошо, она слышала своего малыша постоянно, хоть и с небольшим отставанием. Вот он чему-то радуется. Ага, это кукла. Им как раз должны были доставить несколько для обучения умению работать с оболочками. Заказчик, похожий на красного палочника, подошёл к ней и ещё раз выразил восхищение проделанной работой. "Госпожа Эйра, я хотел бы договориться с вами и вашим мужем о следующем заказе. Мой второй сын, на своё совершеннолетие, тоже должен получить собственную планету. Я уже примерно знаю его пожелания. В ближайшее время уточню все детали, и тогда мы с вами сядем и обговорим будущий проект". Конечно. У вас есть наши личные рейлеры. Вы всегда можете прислать сообщение и назначить встречу. Попрощавшись, они отправились к своему кораблю, и вдруг Эйра поняла, что не чувствует Тонда. Она замерла от страха, и муж тут же, ощутив это, бросился к ней. Транслируй, срочно транслирует отдел безопасности. Сам Арнольд связался со школой. Сначала он не мог никого вызвать, почему-то невозможно было установить связь. Его не чувствовали. Возможно, потому что были заняты. А потом он услышал отчаянные призывы воспитателей, которые пытались найти его сына. Космический корабль, хотя и был настоящим, но требовался больше для антуража и комфорта, как и внешность Эйры и Арнова. Жителям планеты Дайриан это было нужно, чтобы не смущать своих клиентов, общаться с тёмно-серым облачком вместо существа из плоти, да ещё посредством мыслей. Было непривычно для большинства жителей вселенных, с которыми дарийанцев связывали торгово-деловые отношения. Поэтому истинный облик этих магов знали немногие. Для волшебников планета Дариан уже почти не существовала невозможных вещей. Их цивилизация возникла миллионы лет назад. Пережив все войны и катаклизмы, она выстояла и окрепла. И они давным-давно научились перемещаться между мирами и освоили галактическое пространство. При всей своей магической сущности им нравилось использовать новинки техногенных миров. Но самое удивительное было то, какое искусство они считали своим коньком. Среди продвинутых обитателей межгалактического сообщества они славились умением создавать миры. Как отдельные планеты, так и целые вселенные и даже галактики. Поэтому маги дейрианцы были очень востребованы, но они брались не за всякий заказ. Для существования им требовались чувства. Чувство любви, чувство прекрасного, наслаждение творчеством было основой их физической жизни. Поэтому заказ, кроме прибыли, должен был обязательно принести эти ощущения. Свою внешность маги успешно прятали за оболочками, когда это требовалось. Оболочки дырянцы называли куклами. Существовала целая модная дизайнерская отрасль, занимавшаяся созданием этих нарядов. Волшебники могли и без этого принять любой облик, но считали это неразумной тратой ресурсов. К тому же, занимая оболочки, они реализовывали свою потребность вселяться в тела. Вселение в чужие тела было особым предназначением дарианцев, заложенное их творцами. Если дарианец занимал живую оболочку, то мог ею управлять, легко, теснев дух владельца. Правда было это, когда они ещё только родились как раса, а вернее были созданы. Дырианцы относились к тем редким видам разумных магических существ, которые сумели подняться над своими создателями, обрести независимость и изменить свою судьбу. Сейчас вселение в живую оболочку каралось законом, и такого не происходило уже давным-давно. Заняв чужое тело, дарийанцы усиливали плохие или хорошие черты и способности, поэтому было запрещено вселяться даже в те тела, которые дух покинул по каким-либо причинам. Ведь вселившись, не в искусственную оболочку, а в тело, в котором дух замер, любой ребенок дарийанец увеличивал способности тела в тысячи раз. Поэтому на Дариан порой прилетали охотники за детьми, прикидывающиеся простыми туристами. Пройти контроль было очень трудно, похитить ребенка практически невозможно. Но это не останавливало тех, кто мечтал на своей планете завоевать владычество. И время от времени на планете судили очередного охотника, провалившего свою миссию. За все время существования последней расы был похищен только один ребенок. С его помощью была захвачена власть в одной из галактик, Совету Безопасности и Санкт-Петербург. Заседавшему день и ночь, удалось найти решение, как вернуть малыша обратно. После чего были потрачены невероятные усилия, чтобы для ребёнка это похищение прошло без последствий. Для него создали специальные условия на отдельной планете и моделировали особую реальность. У родителей с детьми была постоянная и неразрывная связь. Дэрианцы и между собой общались только мысленно, а перемещаться они могли и без кораблей в любую точку Вселенной. Детей умению управлять оболочками и перемещениями начинали учить позже. Паника Эйры была вполне понятна, ведь сейчас только их сын подходил для похищения. Остальные 26 детей планеты Дайриан были старше и уже получили обучение и опыт. Эйра передала подробности последних минут общения с Тонда Совету безопасности, Куклу, который он восхищался перед исчезновением, так и не нашли. дизайнерскому дому, который должен был доставить оболочку в школу, как оказалось, заказ отменили. Однако выяснилось, что работники школы этого не делали. Значит, куклы и заманили малыша. Плохо было, что связь Эйры с сыном была потеряна, и все знали, что это значит.